Глава 10. Ночной кошмар. Ты вообще видеть, какой броня и пушка у их бойцов? донёсся голос робота откуда-то из глубин корабля. Видел? Выглядит серьёзно, подтвердил я. Вчера мы с роботом сделали перерыв. Ну, как мы? Я не заходил в игру, а занялся домашними делами, пообщался с родителями. Те переживали за меня, но успокоились и даже обрадовались, когда я рассказал о своих успехах. Мама, давным-давно попробовавшая себя еще в первых «вертмирах», отказалась от этой затеи и предпочла постоянным убийствам и смертям обычную работу. Отец же, тот оказался из числа тех 30%, кому не повезло. Доступа ни в один мир он так и не смог получить. Так что теперь они с любопытством и радостью слушали мои рассказы о том, что я тут делаю и чем занимаюсь. Конечно, пришлось отфильтровывать множество вещей и кое-где сглаживать углы, но в целом рассказ всё равно вышел отличным. Приятно было поделиться успехами, особенно когда видишь, что это кому-то действительно не безразлично. Так что, отдохнув и получив заряд поддержки от родных, я снова натянул шкуру мусорщика и полез на свалку где меня уже заждался Спай. «Конечно, выглядеть серьезно. Это же ученые. У них новые образцы. Новые броня, пушки, импланты. Самый современный. Последняя разработка». «Спай, да завязывай», — улыбнулся я. «Я разве отказываюсь? Конечно, нужно на них поработать. Причем серьезно. Мало того, что можно будет хорошими штуками разжиться, так есть и еще один момент». «Думается мне, что они либо подскажут, где находится портал, в другие миры, либо смогут предоставить мне доступ к нему, конечно, если мы добьемся нужного уровня во взаимоотношениях». «Тогда чего Лину сидит? Вставать и идти в город!» — обрадовался паук. «Зачем в город?» — не понял я. «Как зачем? Знакомиться? Наводить контакт? Брать задания? Получать уважение? Покупать мощный пушка?» «Ты куда разогнался, фанат оружейный? Мы с тобой не бессмертные?» «Если ты не забыл. Видел ту тварь, что они в город волокли? Как предлагаешь ее брать? Ты подставишь подножку, и как только тварь споткнется, я бросаюсь со спины и беру ее на удушающий?» Не оценивший моего юмора робот посмотрел на меня, как на идиота, а потом сел, чуть пригорюнившись. «Ну и чего ты? Куда весь запал делся?» — улыбнулся я. «С таким напарником никакой запал не помогать. Хана обоим!» — с безнадегой в голосе ответил робот. Ладно, ладно. Если серьёзно, то я тоже думал о работе на них. Помнишь, что мужик в кафе говорил? Тот кожаный? И что? Про задания, которые можно брать через терминал. Точно! Лину молодец! Спай тогда бежать, брать задания? Куда бежать? День на дворе. Там сейчас рабочих полная площадка. Ты совсем, что ли? Давай тебе масло купим, шестерёнки смажем. Не над масло Просто спай сильно хотеть хороший голосовой модуль и прочий крутой наворот». «Понимаю тебя», — кивнул я. «Я тоже не хочу, чтобы у меня напарник был машиной для убийства. Мне было бы жить спокойнее. Тем более, если мне предстоит уйти из этого мира, то я должен быть спокоен за тебя. Так что, в первую очередь, будем усиливать именно тебя». «Хорошо, друг Лино. Что делать до вечера?» «Как обычно», — улыбнулся я. «Работать». В очередной раз распродавшись, мы стояли у терминала. На счёт упали 217 кредитов, увеличив его до полутора тысяч. «Ну что, смотри, чего там они предлагают», — сказал я роботу. «Сейчас посмотрим», — проговорил робот, вставляя передний манипулятор в отверстие терминала. «Заодно и зарядка поднабрать». Я улыбнулся и откинулся спиной на стенку терминала. «И глянь, не появилось ли интересных имплантов по нормальной цене?» «Уже глянуть только шлак». «Печально», — вздохнул я. Так, задание от Головастик, слушай. Первое — доставить живые образцы мутантов. Второе — доставить образцы технологий. Третье — доставить образцы полезной ископаемой. Ну, давай по технологиям, что там им нужно, и что за технологии вообще? — спросил я. Спай читать. Так, так. Все, я понимать, это не для нашей команды. Что так? — удивился я. Учёные хотят образцы технологии местной расы. Такие сохранятся в глубине диких земель. Понял. И правда не наш случай. Ну, а что по мутантам? Доставить яйца дикого червя. Не то. Так, так. О, принести блохастый псина. Это как раз для нашей команды мечты. Доставить до их комплекса живой псина. Что по оплате? 150 кредит за каждый блохастый. Хм неплохо. Там количество указано. Нет, можно тащить сколько хочешь, блохастый. Как ловить будем? Стрелять нельзя. Придумаем чего-нибудь. Так, спай, посмотри, там для меня пистолет попроще, но с бесшумной стрельбой. Ещё нужно будет метров двадцать крепкого шнура, компас и часы. Спустя пятнадцать минут я был обладателем интересного пистолета. Чем-то отдалённо он напоминал 1911 Разве что ствол был чуть толще. Я небольшой знаток оружия, но из известного мне этот был больше всего похож на наше новое приобретение. Новые часы показывали половину второго ночи, а если судить по компасу, то двигались мы строго на юг. В общем, тактика такая. Раз из нас двоих только я был во всём тактическом, то решил предложить свой план действий. Ты нападаешь, по возможности обездвиживаешь псину, прижав её к земле, а я связываю ей лапы и пасть. Когда робот узнал, зачем мне веревка, то предложил мне воспользоваться хомутами. А уже через минуту я получил небольшую бухту паракорда и узнал, что терминал жадный скотина, который продает хомуты по нереальным ценам. Около часа мы бродили по свалке в поисках собак, но пока больших успехов не достигли. Нет, мы слышали вои и рычания, доносившиеся издалека, а всякий раз, добираясь до нужного места, никого там не находили. «Что-то не так мы с тобой делаем, дружище», — проговорил я и задумался. Не помогали ни тактические перчатки, ни точно такие же берцы. Решив, что проблема не в тактике, а в стратегии, я выдвинул новое предложение. «Спай, помнишь, где мы оставили последнего нашего друга?» — спросил я. «Да», — чуть подумав, кивнул робот. «Дорогу туда найти сможешь?» «Конечно, человечек! Спай всё сможет!» «Ну и отлично. Тогда двигаем туда». Ночь была звёздной, так что особенных проблем с передвижением не возникало. Ни у меня, ни тем более у робота. Спай, как я понял, мог ориентироваться и в полной темноте, практически не теряя в скорости и манёвренности. Надо будет попросить у учёных буклетик с подробными ТТХ моего напарника. Слишком уж большим набором способностей он обладал. И это только те о которых мне было известно. К нужному месту добирались минут сорок. Такими темпами ночь скоро закончится, а мы пока так никого и не поймали. Интуиция меня не подвела. На месте, где мы оставили последний труп бандита, действительно нашлась псина, да не одна. В данный момент одна обгладывала ребра давно умершего человека, а две другие бегали рядом, принюхиваясь к земле. «Спай», — проговорил я еле слышно, когда робот подполз ко мне сможешь вырубить тех двоих ну или вырубить одну а вторую задержать как и договаривались а третий блохастой тут же тихо спросил друг ее я возьму на себя и попытаюсь связать уверен но ну, в крайнем случае если пойму что не справляюсь то застрелю ее но хотелось бы взять троих давай пробовать кто начинать как я прыгну на нее можешь атаковать этих двоих скажу сразу троих взять не удалось Воспользовавшись тем, что две находившиеся поодаль псины что-то не поделили и принялись шуметь, я подкрался к жрущей на максимально близкую дистанцию и прыгнул. Не ожидавшая такой подставы, собака лишь хлопнула челюстями, когда я приземлился ей на спину. Схватив тварь одной рукой за морду, сжал её сомкнувшиеся челюсти. Пальцы правой руки, защищённые перчатками новичка, впились в мягкую плоть между челюстей. Большой палец прижимал верхнюю, находясь чуть выше носа псины. Второй рукой хватаю за холку и изо всех сил вжимаю в землю. Краем глаза отмечаю, что спай уже ринулся в атаку на заметивших мое появление монстров. Оседлав животное сверху, сжимаю ноги и упираюсь коленями ей в позвоночник. На секунду убираю левую руку, достаю веревку, и тут тварь окончательно приходит в себя. Первые ее рывки удается сдержать. С зажатым в руке куском паракорда я снова упираюсь ей в спину. И как раньше люди на волков ходили, проносится в голове ненужная сейчас мысль, а схватка продолжается. Тварь уже вовсю разбушевалась, я на секунду растерялся и на самом деле принялся проводить псине удушающий Заведя левую руку за шею, обхватываю ее ногами и переворачиваю на спину, в надежде растянуть ее тело и дождаться, пока тварь отключится без доступа воздуха. Вот только эта помесь волка с собакой куда как ловчее и дурнее, чем человек. Дёрнувшись, она проворачивается в моих объятиях, и вот уже оскаленная пасть собаки упирается мне в грудь. В следующее мгновение тварь лязгает челюстями, пытаясь схватить меня за горло. Прекращаю идиотские попытки задушить её и отталкиваю от себя. Секунда, и мы уже стоим друг напротив друга, ожидая, кто бросится первый. Я начинаю подумывать о том, чтобы достать пистолет почти решаюсь, и тут собака не выдерживает и бросается на меня. Но непонятно откуда взявшихся рефлексах, встречаю ее правым прямым. Удар приходится псине прямо в нос, и та, взвизгнув, отлетает на метр. Бросаюсь следом и наваливаюсь сверху. Переворачиваю псину на бок и наступаю коленом ей на шею, фиксируя голову. Веревка с подготовленной петлей до сих пор в руке. Одной рукой сжимаю передние лапы и накидываю петлю. Рывок, и передние конечности бешеного пса стянуты. Дальше прошло легче. Тварь все еще пыталась извернуться и укусить меня, но я давил коленом на грани. Чуть сильнее, и ее шея бы не выдержала, но обошлось. Со связанными лапами псина уже не представляла особой угрозы. Главное было не зевать. Минута, и первое подопытная для ученых надежно упакована. Поворачиваюсь к напарнику. Тот, как и договаривались, вырубил одну и удерживает вторую, наблюдая за моим неуклюжим поединком. Сначала бегу к той, которую паук огрел своей плазменной пушкой. Связываю лапы и челюсти. Дальше дело техники. Отваливаюсь от третьей и тяжело дыша пытаюсь прийти в себя. Вот это повоевали, блин. «Лино, ты целый?» Спрашивает спай. Открываю глаза и осматриваю себя. Мало ли, вдруг в горячке битвы не заметил. Но нет, ранений на себе не нахожу. Даже одежда вся целая. Измазался, конечно. Кое-где видны следы от собачьих когтей. Да и в шерсти весь, но в целом порядок. Вот тут-то все и началось. Связанные псы не переставали скулить и рычать даже со связанными мордами. Видимо, на эти звуки и явилась остальная часть стаи. Хорошо хоть не все разом, иначе пришлось бы отступать. Пересчитывая их после боя, поняли, что смогли одолеть стаю в 15 голов, 9 из которых все таки пришлось застрелить. Причём стрелял не только робот. Мне тоже удалось протестировать своё оружие. В город входили с рассветом. Злые, уставшие и потрепанные В сжатых руке и манипуляторе огромный кусок брезента, на котором с комфортом уместились шесть связанных трофеев. Не знаю, как робот, а я перестреляю тут всех, если мне откажутся платить. Не отказали. Охранник на входе долго нас осматривал, но всё же попросил подождать и вызвал по рации некоего господина Эрриана. Фим оказался, вышедший спустя десять минут, среднего возраста мужчина в сером комбинезоне, поверх которого был накинут халат. «Господа», — обратился он к нам, — «Вы, я как понимаю, хотите сдать добычу. Что у вас там?» «Спай, покажи», — попросила я напарника. Робот отпустил всё ещё сжимаемые в лапе угол брезентового полотна, подошёл к ноше и откинул материю, демонстрируя шесть связанных монстров. «Неплохо», — прокомментировал учёный. «Как хотите получить оплату?» «А есть варианты?» — заинтересовался я. «Конечно. Но давайте обсудим это внутри. Заодно и познакомимся». «Я не против», — согласился я. «Оружие придётся сдать», — сделал шаг вперёд охранник. «Не вопрос», — не стал спорить я, и, вытащив пистолет из кобуры, протянул ему. «Железяка тоже останется тут», — кивнул он на робота. «Железяка сейчас тебе башку прострелит, если продолжишь так её называть», — выпалил я. Не знаю, что на меня нашло. То ли тяжёлая ночь сыграла роль, то ли морда этого охранника мне не понравилось Но почему-то в этот раз сглаживать углы не хотелось абсолютно. «Чего? Ты совсем сопляк?» Выпитив нижнюю челюсть, взревел бугай. «Спай!» — рявкнул я. И охранника снесло. Получив неслабый удар в оттопыренную челюсть, мужик отлетел к стене бункера, где и затих. Дёрнувшемуся в сторону робота второму охраннику, Я упер ствол в висок. Тот самый, что добровольно хотел сдать в начале нашего разговора. «Впечатляет», — улыбнулся ученый, не испугавшись ни на секунду. «А теперь, может, не будем обострять конфликт? Думаю, ему это будет полезным уроком. Да и нам стоит подумать над эффективностью нашей охраны». «Пара турели не помешает», — согласился я и опустил оружие. «Второй охранник дергаться не стал, хотя были у меня опасения». Показав учёному на свой ствол, мотнул головой, мол, чего с оружием-то? На что Эрриан поморщился и махнул рукой, приглашая нас следовать за ним. Пройдя за учёным в небольшой отсек, все трое подверглись тройной очистке. Сначала с потолка обдало тонкими, но мощными струями воды, затем воздух нагрелся так, что дышать стало тяжело. Последний шлюз принёс расслабление и облегчение, обдав нежными воздушными потоками, остужая и до конца высушивая нашу одежду. За нашей добычей были отправлены трое помощников доктора, а мы по лестнице, идущей по периметру купола, поднялись на самый верх. Здесь, под самым потолком, прозрачного с этой стороны купола, находилось кафе. Чистое, приятное, с необычным видом на свалку и окрестности. Доктор предложил нам присаживаться, предварительно уточнив, чего бы нам хотелось. Я попросил кофе. После бурной ночи глаза слепались, и необходимо было взбодриться перед важным разговором. Эрриан вернулся спустя пять минут с двумя стаканами бодрящего и ароматного напитка. С благодарностью приняв от него один из них, принюхался и сделал небольшой глоток. Вкус был интересный, но необычный. «С шоколадом», — пояснил учёный. «Помогает, знаете ли, при нашей работе». «Очень вкусно, спасибо», — поблагодарил я. «Давайте знакомиться». «Меня зовут Эрриан. Я являюсь...» Он на секунду замялся. «Младшим научным сотрудником этого научного комплекса». «Я Лино, а это Спай», — представил я нас. «Рад познакомиться», — улыбнулся мужчина. «Давайте я немного расскажу о том, чем мы тут, собственно, занимаемся». «С радостью послушаю», — кивнул я. А Спай подошёл чуть ближе, не собираясь пропускать интересный разговор. «Этот научный комплекс создан около трёх лет назад. Основной целью и задачей для нас является изучение этой планеты. Местная флора и фауна представляет большой интерес и открывает невероятный простор для экспериментов. Вот взять хотя бы тех собачек, что вы нам принесли. Вы, я думаю, как никто другой, должны были заметить, что они слегка бешеные». Я кивнул. «На самом деле это не бешенство». «Бешенство — это инфекционная вирусная болезнь. Эти животные не заражены никакой инфекцией. и то какими вы их видели, их нормальное состояние». «Интересно», — улыбнулся я, вспоминая брыжущую слюной пасть у своей шеи. «Так вот», — продолжил он, «уже сейчас на основе выделяемой ими пены разработаны несколько видов стимуляторов для военных». «Круто», — кивнул я. «Я всё это рассказываю для того, чтобы вы поняли, что даже самое непрезентабельная на вид тварь этого мира может быть крайне полезна для сотен и тысяч существ». «Ну и намекнуть, что в случае сотрудничества я смогу рассчитывать на доступ к некоторым вашим разработкам», — улыбнулся я. «Ха, а вы не так просты, Лино. Это мне нравится. Тогда давайте не будем тянуть время. Во-первых, что вы хотите получить за доставленные образцы?» «Если есть возможность убирать, то я предпочел бы информацию в качестве оплаты». «Принято. С этим определимся позже. Теперь по существу. Нам требуются люди, способные добывать необходимые для наших исследований вещи. Как насчет того, чтобы поработать на нас за хорошую оплату?» «Я, собственно, на это и рассчитывал», — улыбнулся я. «Вот и отлично. С подобным списком заданий вы всегда сможете ознакомиться на нижнем этаже этого купола». «Видели, мы проходили информационный стенд?» «Да, помню. Но не проще воспользоваться терминалом. Задание о собаках я нашёл именно там. Задание в терминалах служит как раз для того, чтобы привлечь перспективных работников и отсеять тех соискателей, что не в состоянии справиться с предстоящей работой». «Понял», — кивнул я, представляя себе останки тел тех, кто не смог трудоустроиться. «Пропуск в этот купол для вас будет готов уже сегодня». На этот счёт можете не переживать. К работе сможете приступить, когда вам будет удобно. По поводу оплаты за сегодня, что именно вас интересует? Если честно, то всё. Я мало что знаю об этом мире. Подумав, я решил рискнуть. Но основной мой интерес представляет э, портал. Вам о таком известно? Что именно вы имеете в виду? Спросил учёный. Я знаю, что на этой планете существует портал, способный перенести меня в другие миры. «Интересно. Так вы из тех, кто называет себя игроками?» — удивился учёный. «Он самый!» — кивнул я, внутренне напрягшись. «Ясно. Ну, что я могу вам сказать?» — задумался он. «Вы не первый, кто интересуется данной темой. О точном местонахождение портала нам доподлинно неизвестно. Точно могу сказать, что ни в верхнем городе, ни в центре его нет. Некоторые полагают, что он может находиться в диких землях. «Опять же, повторюсь доподлинно, а его местонахождении мне неизвестно». «Большое спасибо», — кивнул я, впитывая новую информацию. «Рад был помочь. А теперь прошу меня извинить, мне уже пора. Это кафе и весь первый этаж в вашем распоряжении в любое время. Не спешите, осмотритесь. Думаю, вам понравится». «И да, оплату за эти образцы в кредитах я вам всё-таки выдам. Считайте это премией за успешное выполнение задания». Я привстал, пожал протянутую руку учёного и опустился на стул. риан перекинул роботу 900 кредитов, увеличив наш счёт до тысячи шестисот. «Лино!» — позвал меня спай. Я наклонился к роботу, сделал страшные глаза и едва заметно качнул головой. Нет, обсуждать тут дальнейшие свои планы будет ошибкой. Сейчас торопиться нельзя. Следует обдумать услышанное и прикинуть, насколько всему этому вообще можно доверять. «Идем, дружище, посмотрим, что там за доска объявлений и чем нас порадует первый этаж». Когда поднимались наверх, я мало что успел рассмотреть внизу. Нет, я, конечно, окинул взглядом большое помещение с десятком информационных панелей и множеством снующих по своим делам людей. Но это было не то. Спустившись вниз, отметил, что народу прибавилось. Среди ученые-братьей, облаченные в серые костюмы, с накинутыми поверх белыми халатами, Мелькали люди в разномастной одежде. Остановившись, начал разглядывать их. Судя по всему, это были как раз те, кто сумел пройти первичную аттестацию. И не сдохнуть от зубов хищников или яда местной флоры. А может, наоборот, яды хищников и клыков флоры. Кто знает, что за твари тут водятся. Мне, к счастью, никто, кроме бешеных псов, пока не попадался. Был бы у меня интерфейс, я бы с уверенностью мог сказать, что многие из тех, кого я сейчас вижу, игроки. А, даже сейчас было понятно, что они тут есть. Насколько не был бы совершенным этот виртуальный мир, а живые люди всё же отличались от НПС. В первую очередь тем, что вели себя несоответственно месту, ситуации и собственной роли. Взять хотя бы вон тех двух. Одетая в боевое снаряжение симпатичная блондинка украдкой лупит ладошкой по груди парня, яростно споря и что-то доказывая. Всё бы ничего, но он, как и остальные учёные, Одет в стандартный набор, серый костюм плюс халат. Вряд ли представители центра, из числа НПС, стали бы терпеть подобные отношения, пусть и от столь симпатичного наемного работника. Интересно, парень дослужился до халата, или ему при старте выдали роль? Не знаю, но тот факт, что рядом есть игроки, а я до сих пор не имею возможности воскреснуть напрягал. Решив отложить экскурсию на другое время, и отправился на выход. Нужно было подкрепиться и обсудить кое-какие моменты с роботом. Не думаю, что кафе в научном комплексе, где сто процентов есть прослушка, подходит для этого. Так что я направился в уже знакомое мне место. «Добрый день», — поздоровался я с хозяйкой заведения. «Надеюсь, ваше замечательное жаркое ещё есть?» «Добрый. Съели давно». «На кто же меня остановит? Опять приготовила», — улыбнулась она. «Замечательно». «Тогда мне одну порцию и чай, будьте добры», — попросил я. «Конечно, присаживайтесь», — предложила она. Сегодня хозяйка была явно в хорошем расположении духа, и так и лучилась довольством. Заняв тот же столик, благо людей было немного, я уставился в окно и принялся думать. Не сразу сообразил, что обращаются ко мне, и отвлёкся от своих мыслей, только когда спай треснул мне по ноге. «Ай!» — потёр я ушибленное место. «Да?» «Простите, задумался». «Ничего страшного», — улыбнулась хозяйка, глядя на робота. «Ваш заказ готов, приятного аппетита». «Тут Юдин забегал, просил передать, что он нашёл для вас то, что вы просили. Обещал быть к обеду тут, просил его дождаться, если вы появитесь». «Простите, а кто такой Юдин?» — не понял я. ну как же», — опешила хозяйка. «В прошлый раз вы были у меня с ним, за этим же столом сидели». «А, точно, простите. В обед говорите?» «Хорошо, спасибо большое. Приятного аппетита», — пожелала она и засеменила к себе за стойку Взяв вилку, закинул в рот пару аппетитных кусочков картошки и небольшой кубик источающего умопомрачительный аромат мяса. Глубоко вдохнув через нос, принялся жевать и думать. По всему выходило, что учёному незачем меня дурить, слишком я мелкая сошка и не представляю для них интереса. А из этого следует, чтобы портала в городе нет. Верить ли его словам о том, что он находится в диких землях? Вот это вопрос. Что потребуется человеку, решившемуся отправиться в дикие земли? Снаряжение, оружие, доспехи, медикаменты и прочее, прочее, прочее. Где всё это взять? Правильно, у учёных. А для этого что? Для этого нужно батрачить на них с утра до ночи, принося так необходимые им образцы. Вот тут и может скрываться их интерес. тянется человек, понравится работа или хорошая оплата, предложат перспективную должность и о перемещении в другие миры даже думать не захочется. С другой стороны, даже при условии, что всё так, я ничего не теряю, а значит вопрос решённый. Сотрудничеству с головастиками быть, но ухо с ними нужно держать востро, мало ли что у них на уме. Вдруг весь этот комплекс стоит на самом портале? И вся эта шайка только и занимается, что изучением перемещения в другие миры. Теория абсурдная, но чем чёрт не шутит? Ладно, теперь о Юдине. И мечка-то какое. Чего я там такого у него просил добыть? Что-то не помню такого. Странно. Ладно, дождёмся обеда. Там видно будет. Поправив на всякий пожарный кобуру, примерился, удобно ли будет выхватывать пистолет, и убедившись, что да, вновь взялся за вилку. Жаркое было прекрасным. В прошлый раз, слушая рассказы мужика, не мог уделить должного внимания блюду. «Что думаешь по поводу учёных, Спай?» — обратился я к напарнику, когда с едой было покончено, и я взялся за чай. «Сотрудничать надо, но доверять совсем нельзя», — важно выдал напарник. «Тоже к этому выводу пришёл», улыбнувшись прозорливости робота, кивнул я. «Когда браться за задание?» — поинтересовался робот. «Не знаю, можно завтра начать». Неплохо было бы всё-таки глянуть, что там у них на первом этаже. Не зря же там игроки тусуются. Хорошо, Лино думать про имплант? Думал, конечно. Ты прав, надо брать. Без него я больше на охоту не пойду. Слишком опасно. Наконец-то, кожаный Лино, начать соображать!» Противным голосом отозвался робот из-под стола. Вернув должок, пнул его протезом. Не сильно, так, чтобы почувствовал гад. Мог же, когда подошла Зенти, постучать по протезу. Нет, он мне по нормальной ноге шибанул. Вредная железяка. Что делать с нашими друзьяшками? Спросил робот. А чуть не поперхнулся. Так бандитов он ещё не называл. Но молодец, конспирацию блюдёт. Не знаю, спай. Вроде всё мы правильно делаем, но что-то меня грызёт, покоя не даёт. Спать хотеть, приходить к друзьяшкам в гости по ночам, друзяшки боятся выходить гулять по ночам. Называть спай — ночной кошмар. Зловещим голосом пробормотал робот. На нас покосилась парочка посетителей, и я снова был вынужден пнуть паучка. «Конспиратор чертов! Можно потише?» Зашипел я, чуть склонившись к столу. «Ночной кошмар он!» «Посмотрим, спай. Давай еще пару дней подождем, и тогда продолжим наши встречи». «Хорошо, спай подождать! бугага Не удержался этот гад и зловеще рассмеялся из-под стола. Я прыснул. Народ снова недовольно на нас покосился. Если честно, мне было плевать, пускай смотрят. Спай оживал, а это для меня было главное. К нему всё чаще возвращалось хорошее настроение, утерянное после смерти Калли. Он временами шутил и снова подтрунивал надо мной, и это мне нравилось. Честно говоря, я опасался, что после убийства тех четверых у робота снесёт крышу, и он превратится в кровавого маньяка. Так что такие моменты очень поднимали настроение. Юдин прибыл даже раньше, чем обещал. а ты здесь! Хорошо, что дождался! Привет!» — протянул он руку. Я пожал её и пригласил мужика к нам за стол. «Чай будешь?» «Откажусь, спасибо!» — кивнул он. «Зэнти сказала, что ты меня искал. Что случилось?» «Да, да. Помнишь, ты говорил, что ищешь имплант, желательно подешевле. Так вот, есть такой». тише — попросил я, поморщившись. Покопавшись в памяти, действительно вспомнил, что задавал такой вопрос вскользь, но внимание на нём не акцентировал. Не надеялся я, что у безработного найдётся пара-тройка свободных имплантов на продажу. «Прости. Так вот, ты когда ушёл, я начал думать. Вертелось что-то в голове по поводу этих имплантов, а вспомнить никак не мог. Вышел, значит, отсюда и пошёл в столовку, где я тебя встретил». «Захожу, значит, дверь открываю, и тут до меня дошло». «Что дошло?» «Дошло, откуда эта мысль о том, что я что-то такое слышал?» «Ну давай уже не тяни!» ты я не знаю, рассказывай!» Снова поморщился я, не разделяя энтузиазма рассказчика. Короче, вспомнил я, что Боров как-то упоминал, что подружка его новая продаёт парочку имплантов. Он ещё у меня спрашивал, не желаю ли я приобрести. Знает же, падла, что кредитов нет». Но суть в том, что цену он не ломит, а импланты у неё, один стандартный а второй боевой, что ли, какой-то крутой, в общем. Ну так как, стоило меня подождать? Стоило, стоило. Ты мне расскажи, что делал после того, как вспомнил? Как что? Обратно ломанулся, по городу пробежался, но тебя уже не поймал. С Боровым не общался, с подружкой его? Нет? Думал у тебя сначала узнать. Вдруг ты дел с ним иметь не захочешь. Это ты молодец. «Это молодец», — повторил я, перебирая мысль в голове. «Ну так что, будешь брать?» — глядел на меня мужик. «Конечно, буду», — ответил я. «Значит так, долю с этой сделки хочешь?» «Эм, какую?» — сразу навострил уши мужик. «Малую», — улыбнулся я, — за посредничество. «Да не боись, не обижу. Если всё сделаешь как надо, с меня пять сотен кредитов. Годится?» У мужика глаза чуть из орбит не выпали. А я сидел и удивлялся себе. Сидит молодой пацан и выделывается перед взрослым мужиком. Но это всё-таки игра, и отыгрываю я роль искателя приключений, который, за словом, в карман не полезет, а ствол у него и так всегда наготове. Пытаюсь, во всяком случае. К «Конечно, годится. Что делать?» Вот это уже разговор. Для начала успокоиться и хлебнуть чаю, а дальше слушать. Есть несколько инструментов для ведения жёстких переговоров. Среди этих инструментов выделяются следующие. Цель, аргументы, информация об оппоненте, уступки и время. Что касается первого пункта, то их было сразу несколько. Получить имплант, наказать виновных, восстановить справедливость, отомстить. Аргументы? Ха, их есть у меня. 12 зарядов в стволе бесшумного инопланетного кольта, и бешеный робот-паук с большой плазменной пушкой, называющий себя ночным кошмаром. С уступками было сложнее. На них я идти не собирался. Не в этот раз. Время. Когда я подходил к назначенному месту встречи, на грязном неприветливом небе свалки начинали проступать звёзды, что меня вполне устраивало. А уж о своём оппоненте я знал всё. «Ну, здравствуй, Марта. Как ты? Как переезд? Хорошо устроилась на новом месте?» «Ты кто?» — ответила слегка дрожавшая женщина. Она до сих пор не могла прийти в себя. Только что она стояла в компании таких сильных и смелых мужчин, и вот они лежат, с пробитыми черепами. А некоторые, как и её новый друг, вообще без головы. И теперь непонятный псих, которого они хотели кинуть, стоит над ней и, улыбаясь, называет её по имени. «Я? Лино? Разве ты меня не узнала? Долго жить буду?» — улыбнулся я чего изумилась она. Девушка была не вполне в себе. Она сильно изменилась с тех пор, как я её в последний раз видел. Яркий и даже чуть вульгарный макияж, новая одежда и еле заметные частицы пыльцы под носом. Нет, она не была из тех, кто пялился в небо, вообще не осознавая, что творится вокруг. Марта считала, что знает меру, как, впрочем, и все те, кто гниёт на свалке, в какой-то момент перебрав отравы. «Разве ты не рада меня видеть? Осмотри, кто ещё со мной!» «Привет, кожаная!» Медленно подошёл спай. «П -п «Привет!» — кивнула женщина. «Ну, давай торговать, раз уж мы тут все за этим собрались!» «Что делать?» Всё ещё слабо соображая, спросила она. «Импланты гони, мразь!» — рявкнул я. «Что ещё из вещей, Калли, у тебя есть?» «Ничего, больше ничего нет, Лино, я!» — замялась она. «Можешь мне ничего не объяснять. Мне не интересно Я и так всё знаю». Женщина достала из сумочки два небольших кусочка металла и протянула мне. «Отлично. А теперь, раз уж ты решила что-то рассказать, можешь сделать это для него», — указал я кивком головы на робота. «Спай, она твоя». Робот не спешил. Он медленно двинулся в сторону женщины. Да, округлив еще больше выпученные от этого глаза начала медленно отползать от него опираясь о землю руками и помогая себе ногами спая не спешил хотел чтобы она прочувствовала момент когда робот схватил ее за шиворот и поволок в сторону я предпочел отвернуться я не испытывал никаких угрызений совести она получит то чего заслуживает и кому как не потерявшему свою любимую хозяйку робот узнать каким именно должно быть наказание «Это что сейчас было?» — подошёл ко мне Юдин, который тоже присутствовал здесь. «Долгая история, дружище», — отозвался я. «Я бы послушал», — попросил он, с опаской глядя в то место, откуда доносились крики Марты. «Ну, пойдём, пройдёмся тогда», — согласился я. «Хорошенько поужинать будет не лишним». Мы сидели в отдельной комнате, которую для нас выделила Зенти, так как основной зал был забит народом. Я, не рассчитывавший на такой сервис, намеревался уйти. Но Юдин остановил меня и сумел каким-то чудом договориться с хозяйкой заведения. Так что теперь, не боясь быть услышанными, мы, набив животы, пили чай и разговаривали. «И всё равно не пойму, как ты понял, что это не...» Мужчина замялся, подбирая слово. «Мы их друзьяшками называем», — улыбнулся я, поняв, о ком речь. «Ладно, как ты понял, что это не они?» Первые сомнения появились, когда не самый волосатый наш друг оставил мне в подарок вот эту штуку. Я положил на стол тесак лысова И что с ней не так? Кроме того, что он идиотский, ничего. Проблема в ранах Калли, которые я осмотрел. Если бить вот этой штукой, то человека можно насквозь пробить. Я уже не говорю о том, что от зазубрин останутся рваные края. А ранки были совсем небольшие. Как если бы небольшим столовым ножом били. «Понял», — наконец кивнул он. «А когда ты рассказал мне о женщине, которая недавно появилась в городе, да ещё продаёт столь дефицитный товар, то всё встало на места. стало понятна её реакция, когда мы зашли к ней домой в тот день. Я-то думал, что она удивилась, когда увидела меня не пользующего по полу, а на своих двоих. Она испугалась, что нам всё известно. Вот ты стояла, как вкопанная, выпучив глаза. Дальше лысый» но ну, не ожидал он, что мы его пришьём за то, что он поскандалил с калли и ударил её. Хотя зря, мы бы его и в этом случае прибили бы». «Прибили бы», — подтвердил внимательно слушающий меня робот. «Следующий момент. Мы ведь обыскали как его, так и его дом. И ничего не нашли. А это странно. Даже будь это приказ сверху, и отдай он свои трофеи наверх. Какую-то часть от выручки ему бы подкинули. А он не то, чтобы шиковать не начал». «Вообще вёл себя, как будто ничего не произошло». «И как всё было на самом деле?» — спросил Юдин. «Практически уверен, что после нашего с ним разговора Волосатый отправился учинять разборки к нашей подруге. Слово за слово она его послала». «Хозяйка могла», — подтвердил робот. «Ну и завязался конфликт или драка. Возможно, её даже вырубили. И после этого ушли». Увидев или услышав шум, Марта узнала, кто был в гостях у Калли и пошла туда. Ну а дальше два варианта. Либо она решила добить её, посчитав, что спишу всё это на бандитов, либо начала рыться в вещах. А когда Каля очнулась, то напала на неё и убила. Схватила всё ценное и бросилась собираться. Ну а дальше и так всё понятно. А вам зачем про друзей рассказала? Ну, тут она одним выстрелом двух зайцев убила. Не решись мы на них охотиться, так она не при делах. Мы бы так и думали, что это они. «А ввяжись мы в серьёзное противостояние, так нас прихлопнули бы, и свидетелей её преступления не осталось бы». «Вот же, сука!» — не выдержал Юдин. «Согласен», — кивнул я. «Ну, а ты как, дружище?» «Спай в порядке, спай отомстить. Спасибо, Лино, ты хороший друг», — сказал робот и прижался ко мне. «Не за что, дружище, она ведь и моя подруга была». «Лино теперь становится капитан?» — через пару секунд спросил робот. «Нет», — покачал я головой. «Но это мы обсудим позже, ладно?» «Принято», — кивнул робот. «Что насчёт меня?» — выпалил Юдин, видимо, до последнего думавший, что мы и его грохнем. «А что насчёт тебя?» «Спасибо, что свёл с нужными людьми». «Ах, да, тьфу ты, чуть не забыл. Спай, переведи ему пять сотен кредитов». «Нет, нет, не нужно. Такое дело сделали, какая к чёрту оплата? Я не про то». «Хм, а про что?» Вы сами дальше чем планируете заниматься? По ночам друзей кошмалить уже ведь не нужно. Планировали поработать на ученых, а что? Да я это, спросить хотел. Вам третий в команду не нужен? В какую команду? В наша команда мечты, треснул меня по ноге робот. Ты что, забыть? Манипуляторы откручу, пообещал я, потирая ушибленную ногу. Вот ты, конечно, упырь. Спай теперь сильный. «Дохлый Лина ничего не сможет сделать!» — тихинно пропищал робот. «Настанет день, когда ты пожалеешь о содеянном», — злобным голосом зашептал я. «Слышь меня, ночной кошмар! Я отомщу, так отомщу, что ты на всю жизнь запомнишь». «Робот, спай, жить вечно!» — возмутился напарник. «Значит, помнить мою месть ты будешь вечно!» — продолжил я. Юдин смотрел на нас, как на двух психов, борясь с желанием свалить от нас подальше. «Юдин, расслабься, мы так шутим. Меня, кстати, Лину зовут», — протянул я руку. Ещё немного посидев втроём, мы попрощались и ушли с роботом домой. Уже сидя у корабля, я протянул напарнику имплант. «Держи, дружище, спрячь его и храни. Пусть будет у тебя на память о хозяйке». Робот протянул манипулятор, взял кусочек металла и посмотрел на него. «Лино не хочет быть капитан?» лина хотеть, чтобы у тебя осталось что-нибудь на память о Калли, а мне и обычного импланта вполне хватит. Да и заработаем на любой другой. Думаю, у ученых можно будет разжиться чем-нибудь интересным». «Спасибо, Лино», — кивнул Спай. Открыв пару бронепластин у себя на брюшке, он бережно вложил имплант и надежно запечатал его внутри. Первая из целей была достигнута. Пусть впереди ещё множество непростых задач, но рядом с надёжным товарищем любое препятствие преодолеть легче. Мы ещё долго сидели, наслаждаясь звёздным небом и приятной музыкой, которую Спай включил еле слышно.